Глава вторая. По линии спецслужбы работы в те годы было немного. К разработке конкретных операций меня пока не привлекали, только отслеживал процессы, происходящие в обществе, и докладывал о ситуации наверх. Я не старался приукрасить действительность и называл вещи своими именами. В стране процветает взяточничество. В партию вступают только ради корригеры или для получения льгот и материальных благ. Политбюро никто не верит, над престарелыми вождями во главе с генсеком смеется весь народ. Смерть Брежнева никого не огорчила. Ну и так далее и тому подобное. Видимо, моя откровенность нравилась руководству, ибо в 1983 году мне в числе немногих счастливчиков поручили участвовать в подготовке боевых пловцов секретного отряда Вымпил первого главного управления КГБ. К этой и многим последующим акциям я привлекался на совершенно законных основаниях. В институт приходила директива отправить меня в командировку, в такой-то пункт. Остальное было делом техники. Командировочные платили по месту учебы и работы, но основной гонорар перечислял ведомство по своим каналам. Видимо, моя боевая форма и научная подготовка, а я к тому времени закончил академию и стал работать над диссертацией, полностью удовлетворяли руководство, ибо оно решило поднять мой социальный статус о чем я был уведомлен через товарища Иванова в конце лета 1984 года. Мы встретились в Ботаническом саду в моем родном районе. Внешний Иван Иванович совсем не изменился. Может, только седых волос стало больше. Но вещи, о которых говорил мой патрон, повергли меня в шок. Ну как? Жив, Кирилл Филиппович? Вашими молитвами. Разговор к тебе есть. Особый. Я слушаю. Мы свернули на уединенную аллейку, и генерал заговорил, не ускоряя шаг. Наша страна катится в пропасть. Мы опережаем все страны мира по детской смертности, количество абортов, разводов и потреблению алкоголя. По производству валового продукта на душу населения опустились на 68 место в мире. По уровню личного потребления на 77 е Андропов попытался исправить положение, но не тут-то было. Не выдержал напряжения, загнулся. Уже полгода союзом руководит маразматик Черненко. Правит великой страной, практически не поднимаясь с больничной койки. Он долго не протянет. Склеит ласты, как говорили у нас в Дельфине. И тогда Россия рухнет в пропасть. Согласен с вами. Я не стал хитрить, утешать старого служаку, мол, еще не поздно, исправить положение, чем окончательно расположил к себе товарища Иванова. Многое сказанного им я знал, но участвовать в таких антисоветских разговорах с одним из руководителей ГРУ, о том, что Иван Иванович занимает не последнее место в нашей организации, сомнений у меня не возникало. Мне еще не приходилось, и я ощущал некоторую неловкость, поэтому больше слушал, чем говорил. «Ты, наверное, не раз ставил перед собой вопрос, зачем разведуправление так глубоко законспирированные внутренний агент? Наша служба ведь больше по закордонной части специализируется». «Ставил. Через год-два в стране грянет криминальная революция. Мы давно прогнозируем этот процесс и хотим во всеоружии встретить его». Ведомства не собираются уже сейчас воевать с уголовными авторитетами. Сам должен понимать, что такое решение дается непросто. Но держать под контролем развитие событий просто необходимо. Иначе все мы станем заложниками мафии. Решение будет принято. Но когда и как... Ну, чего молчишь? Скажи, что это неправда, что с организованной преступностью у нас давно покончено. Не скажу. Потому что это будет ложью. А ты всегда говоришь только правду? С вами стараюсь. В том-то и беда, что трепаться о кризисе коммунистической идеологии можем лишь мы, и КГБшники. Остальным это не позволено. Только поддерживать и одобрять. И сейчас весь народ в растерянности. Куда же смотрела партия? Почему все так хреново? Ведь еще вчера мы жили лучше всех в мире. А ведь передовые граждане не знают и сотой части того, о чем давно мы шепчемся в кабинетах. Андропов хоть пытался что-то изменить. А этот? Да в принципе, что он может, если его поддерживать перед кинокамерами приходится? Разве что помахать ручкой, как покойный Брежнев. Вечная ему память. По выражению лица Ивана Ивановича было нетрудно догадаться, что большого уважения к нашему орденоносному долгожителю он все же не испытывает. «Мафия уже вышла из окопов», – продолжил Иван Иванович. «По всей стране активизировались воры в законе. Вовсю процветает нелегальное производство». «У нас тоже цеховики зашевелились. Я уже докладывал об этом». «А уголовники?» «Криминальных группировок пока нет. Но то, что левое производство полностью взято под крыло криминалитета, это несомненно». Вот они-то и будут править бал в ближайшее время. Милиция им не помеха. Они давно сообща проворачивают некоторые проекты. А контора? КГБ? Да, оно готовится. В антитеррористическом седьмом управлении создана спецгруппа С-7. Ее бойцы прошли приблизительно такую подготовку, как и ты. Сейчас их активно внедряют в преступную среду. Основные задачи – вербовка лидеров криминалитета, скрытые устранения взорвавшихся, тщательно замаскированные под болезни несчастные случаи и самоубийства. У нас же совершенно иные цели – наблюдать, анализировать, направлять процессы в нужное русло. Ликвидациями пока заниматься не будем. Только стравливанием уголовных группировок. Это главная задача всех в АГО. Таких, как я, много? Единиц. О существовании друг друга никто из вас знать не должен. Связь по-прежнему будешь держать только со мной. Донесение направляй по-прежнему адресу. Пароль на смену руководителя тот же. Ну, дай бог, чтобы он-то совсем не понадобился, искренне сказал я. Генерал улыбнулся самыми уголками рта и бросил устало. К сожалению, сейчас у меня намного больше шансов ехать в Магадиши, чем раньше. Но что бы ни случилось, ты будешь работать только с одним человеком. Кстати, служебные дела твои идут совсем неплохо. Если так пойдет и дальше, вскоре не тебе будут отдавать приказы, а ты. Ну, я не самый большой карьерист на свете. Вот и правильно. Есть вещи поважнее карьеры. Дом, семья. Как у тебя на этом фронте? Нормально. А должно быть хорошо. С 1 сентября устроишься на работу в институт. Это непросто. Зайдешь к ректору, представишься, он будет в курсе. Понял. Как с живописью? Справляешься? Мой сюрреализм с эзотерическим оттенком входит в моду. Хорошо. Держи нос по ветру и готовься к персональной выставке. Возле тебя есть какой-нибудь выставочный павильон, дворец культуры? Есть. Имени Ленцовета. Договорились. На май 1985-го готовься выставить свое полное собрание сочинений. Будет сделано. Прессу подготовим. Ты по-прежнему квадратики чертишь и кружочки? Больше ничего не умею. Значит, будешь современным Малевичем. Ну, это вы загнули. Лучше перегнуть, чем не догнуть. Все твои картины закупят ведомство. Так что намалю как можно больше. Денег получишь, мало не покажется. Купишь соседям по коммуналке две однокомнатные квартиры. Сам будешь хозяйствовать на Ленинской Малине. Вам и это известно. Ну а как же. Да, кстати, как тебе, вымпеловцы? Боевые ребята. Скоро на тебя посыплются заказы, как из рога изобилия. Никому не отказывай. Фамилии, клички. Все мотай на ус. И сообщай в Москву. Только одно подразделение подготовишь тайно. Назовем его условно «Белая стрела». Ты займешься московским филиалом, москвичи – питерским. Как я их узнаю? Они скажут, мы от Ивана Ивановича. Этого достаточно. Рапорт про их подготовку посылать не надо. Есть. В следующем году? Нет, лучше в 1986. Пройдешь еще одну доподготовку. О месте и времени сборов вскоре сообщу дополнительно. Разве ведомство больше не устраивает уровень моей подготовленности? не задавай лишних вопросов. Время идет, совершенствуется техническая оснащенность спецслужб, появляются новые психотропные средства, система вооружений, изменяются цели и задачи. Ты должен быть в курсе всего этого. Ну вот возьми, полистаешь на досуге. Он протянул мне точенькую книжицу на английском языке. Это совершенно секретное пособие по подготовке лучших в мире английских диверсантов. САС, СБС. Тебе это пригодится. Это было чтение вовсе не для досуга. Очень нужная книжица, понял я, бегло перелистав несколько страниц. И, конечно же, издано без указания не только фамилия переводчика, но и тиража и типографии. Любят и умеют у нас в системе такую конспирацию. Не задумываясь, что сама такая анонимность для внимательного человека может стать вполне прозрачной. Просьбы, жалобы имеются? для парфорума поинтересовался напоследок Иван Иванович и, услышав ответ бодро «Никак нет, товарищ Иванов», зашагал к выходу из ботанического сада. Я еще немного полюбовался диковинными растениями и вскоре вернулся домой. Это была наша предпоследняя встреча. Еще одна состоится спустя пять лет, когда я под личным руководством Ивана Ивановича буду готовить 16 морских дьяволов для охраны лайнера «Максим Горький» на котором у берегов Мальты встретятся первые и последние президенты СССР Михаил Горбачев и Джордж Буш. А в 1991 году, когда Союз Нерушимый Республик Свободных развалится на мелкие кусочки, мой воспитатель и начальник, человек, о котором я знал так мало и все же доверял цело, товарищ Иванов, считавший себя в какой-то мере ответственным за случившееся, уедет в Магадиши, пустит пулю себе в висок.